Страница 891, письмо 382 Николаю Николаевичу Страхову, 1881 год, мая 26 -го, Ясная Поляна. «Дорогой Николай Николаевич, вчера только получил и прочел ваши третью и четвертую статьи, примечание первое. Эти две мне очень понравились. Но простите меня именно тем, что они отрицают первые. В первой статье вы поставили вопрос так. Среди благоустроенного хорошего общества Явились какие-то злодеи, двадцать лет гонялись за добрым царем и убили его, что это за злодеи? И вы выставляете все недостатки этих злодеев во второй статье, но по мне вопрос поставлен неправильно. Нет злодеев, а была и есть борьба двух начал, и разбирая борьбу с нравственной точки зрения, можно только обсуждать, какая из двух сторон более отклонялась от добра и истины, а забывать про борьбу нельзя, забывать может только тот, кто сам в борьбе. Но вы обсуживаете. Другой упрек в том, что для того, чтобы обсуживать, необходима твердая и ясная основа, с высоты которой обсуживается предмет. Вы же выставляете основой «народ». Должен сказать, что в последнее время слово это стало мне так же отвратительно, как слова «церковь», «культура», «прогресс» и тому подобное. Что такое «народ»? Народность, народное мировоззрение – это не что иное, как мое мнение, с прибавлением моего предположения о том, что это мое мнение разделяется большинством русских людей. Аксаков, например, наивно уверен, что самодержавие и православие – это идеалы народа. Примечание второе. Он и не замечает того, что самодержавие известного характера есть не что иное, как известная форма совершенно внешняя, в которой действительно в недолгий промежуток времени жил русский народ. Но каким образом форма, да еще скверная, да еще явно обличавшая свою несостоятельность, может быть идеалом, это надо у него спросить. Каким образом внешняя религиозная форма греко-российская иосифлянских догматов, вероисповедания и уже очень несостоятельная, и очень скверная может быть идеалом народа, это надо у него спросить. Ведь это так глупо, что совестно возражать. Я буду утверждать, что я знаю Страхова и его идеалы, потому что знаю, что он ходит в библиотеку каждый день и носит черную шляпу и серое пальто, и что потому идеалы Страхова суть – хождение в библиотеку и серое пальто и страховщина. Случайные две самые внешние формы – самодержавия и православия с прибавлением народности, которые уже ничего не значат, выставляются идеалами. Идеалы Страхова – хождение в библиотеку, серое пальто и страховщина. Сказать я знаю народные идеалы очень смело, но никому не запрещено. Это можно сказать, но надо сказать ясно и определенно, в чем я полагаю, что они состоят, и высказать действительные нравственные идеалы, а не блины на масленице или православие, и не мурмолку или самодержавие. Ошибка вашей статьи почти та же. Вы осуждаете во имя идеалов народа, и не высказываете их вовсе в первых двух статьях, и высказываете неопределенно для других, для меня ясно, в последних статьях. В последних статьях вы судите с высоты христианской, и тут народ ни при чем. И это одна точка зрения, с которой можно судить. Народ ни при чем. Сошелся этот какой-то народ с той точкой зрения, которую я считаю истиной, тем лучше. Не сошелся, тем хуже для народа. И как только вы стали на эту точку зрения, то выходит совсем обратное тому, что было в прежних статьях – то были злодеи, а то явились те же злодеи единственными людьми, верующими ошибочно, но все-таки единственными верующими и жертвующими жизнью плотской для небесного, то есть бесконечного. Дорогой Николай Николаевич, богатому красть, старому лгать, недолго мне осталось жить, чтобы не говорить прямо всю правду людям, которых я люблю и уважаю, как вас. Разберите, что я говорю, если неправда, укажите, а если правда, то и мне при случае скажите такую же правду. Ваше молчание тяготило меня. Я дорожу и не перестану дорожить дружеским общением с вами. Что вы делаете летом? Ясная поляна, как и всегда, раскрывает вам свои любящие объятия. Надеюсь, что вы, если выйдете, то не минуете нас и проживете чем дольше, тем радостнее для нас всех. Я живу по-старому, расту и ближусь к смерти все с меньшим и меньшим сомнением. Все еще работаю и работы не вижу конца». Обнимаю вас от всей души. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. В двух последних письмах о нигилизме, Русь, номер 25 и 27 Страхов критиковал политику правящих классов и нравственное состояние современного общества и признал, что нигилисты – страдальцы, что они берут на себя роль заботы о мужике и земле. Смотри письма 381-й и 383-й. Второе примечание. Полемическое замечание Толстого относится к двум последним выступлениям Аксакова. Его статья «Две реальные исторические силы царь и народ. Русь от 14 марта за 1881 год» и «Речь на панихиде по Александру II, смотри, там же от 28 марта» отличались крайним монархизмом, апологией русского самодержавия. Конец примечаний.